Глава седьмая Улыбины ночевали на пашне. Коней стреножили и пустили на молодой острец, а быков после вечерней кормежки привязали к вбитым на меже кольям. За пашней, над круглым озерком, неподвижно повис туман. Из ближнего колка сильней повеяло ароматом цветущей черемухи. Вечер был теплый и тихий. Дымок улыбинского костра синей полоской тянулся далеко в степь. Чей-то запоздалый колокольчик доносился с тракта. Поужинав при свете костра, улыбины стали укладываться спать под телегой. Только расстелил северьян войлок и начал мастерить изголовье, как Ганька дернул его за рукав, прерывисто зашептал, показывая на двугорбую сопку прямо за пашней. «Гляди, тятя, гляди! Сопки двое верших спускаются! Вон они!» Всадники, ехавшие по самому гребню сопки, показались Северьяну неправдоподобно большими. На зеленоватом фоне сумеречного неба были четко обозначены их силуэты с ружьями за плечами. Сомнения быть не могло, спускались они прямо на огонь улыбинского костра. Через минуту всадники круто повернули вниз и сразу пропали из виду. Роман взглянул на отца и увидел, как он пододвинул к себе берданку. Тогда Роман нашарил в траве топор и также положил его рядом с собой, отодвинувшись в тень. Ночью, да и в безлюдном месте, осторожность никогда не мешала. С топором под рукой Роман вглядывался в темноту и слушал. По склону сопки из-под конских копыт катились шуршанием камни. По частому лязгу подков определил он, что всадники едут по крутому спуску, и кони, все время широко расставляя задние ноги, приседают на них, от этого и катятся камни. Скоро дробный топот послышался совсем близко. В свете костра появилась лошадиная морда, вокруг которой сразу закружились ночные грязно-белые мотыльки и мошки. Голос, показавшийся Роману знакомым, назвал его отца по имени. «Кто это?» — спросил Северьян, без опаски выходя на освещенное место. «Своих не узнаешь. Разбогател, что ли?» С конем на поводу к нему подходил, разминая затекшие ноги, посельщик Прокоп Носков, добродушный и несколько грузноватый казак, служивший надзирателем в горном Зерентуе. Был Прокоп из бедной и трудолюбивой семьи и доводился улыбенным дальним родственником. Вернувшись после русско-японской войны домой, не захотел идти он в батраки и устроился сначала стражником на соляных озерах, а оттуда ушел в надзиратели. Его появление заметно взволновало Северяна. Раньше относился он к надзирателям со спокойным безразличием постороннего человека. Их существование не касалось его. Не ждал он от них для себя ни хорошего, ни плохого. Но с тех пор, как попал на каторгу Василий, Северьян опасался, что рано или поздно их семье придется иметь дело с надзирателями. Василий в любую минуту мог решиться на побег. А в таком случае искать его, допытываться о нем будут прежде всего у родных». поэтому при виде Прокопа невольно мелькнуло у него предположение, что произошло именно то, чего он одновременно желал и боялся. Но он не выдал своего беспокойства. Притворно зевнув, одернул он привычным движением рубаху, пожал протянутую Прокопом руку и спросил. «Куда путь дорогу держите? Вчерашний день ищем!» расплылся в улыбке круглолицый толстогубый Прокоп, снимая с себя винтовку. Увидев недоумение на лице Северяна, он поспешно добавил, «Разлетелись из нашей клетки пташки, вот и ловим их по темным лесам!» Из-под телеги вылез Ганька и обратился к Прокопу. «А я вас первым заметил! Еще на сопке выехали, вон там!» Прокоп назвал его Молочиной, а подошедшего следом за Ганькой Романа весело спросил, скоро ли будут гулять у него на свадьбе. «Об этом после действительной службы думать будем», — ответил за сына Северьян и тут же приказал Роману идти за водой, а Ганьке подкинуть в костер дров. Когда Роман вернулся от озерка с водой, Прокоп и незнакомый угрюмого вида надзиратель, приехавший с ним, сидели вокруг огня, подогнув под себя по-монгольски ноги. Прокоп рассказывал, кого они ищут. Оказалось, на днях из горной зерентуйской тюрьмы бежали восемь человек уголовных, Прокоп назвал их «Иванами». Бежали они из партии каторжников, которую вывели в тайгу на заготовку дров. При побеге они зарезали одного конвойного солдата и троих обезоружили. Двое из «Иванов» были пойманы еще вчера в кустах на борзе, наткнувшимися на них казаками байкинского поселка. Но остальные успели скрыться. На поимку их отправили конвойную полуроту и всех свободных надзирателей. У беглых было четыре винтовки, и переполоху они могли наделать много. Выслушав Прокопа, Северьян сокрушенно покачал головой. Он считал безрассудным, что Прокоп вдвоем с товарищем отправились разыскивать шестерых каторжников, вооруженных и готовых на все. Северьян хорошо знал, как дерутся беглые, когда настигает их погоня. Он помнил за свою жизнь по крайней мере десять случаев, когда люди, вышедшие на волю, предпочитали умереть от пули казака или надзирателя, чем снова пойти на каторгу. Он почесал свой желтый ус, сказал. «Зря ты, паря, к тюрьме прильнул. На такой службе ни за грош, ни за копейку голову потеряешь. Бросай ее к ядрене матери, послушай моего совета». Прокоп бросил окурок папиросы в огонь и захохотал, показывая обкуренные зубы. «Ишь ты! В раз все мои дела рассудил!» — и добавил задумчиво. «Службу паря бросить нетрудно, да ведь есть пить надо, а другая не вдруг подвернется. Я, вон как ушел из стражников, полгода без дела слонялся, так что поневоле за свою должность держишься, какая бы она ни была». Его спутник поднялся и пошел к привязанному у телеги коню. Он снял с седла переметные сумы и вернулся с ними к костру». развязав их он стал выкладывать на холстину творожные шаньги вареные яйца холодную баранину и нарезанное ломтиками сало, рядом с которыми поставил бутылку водки северьян покосился на бутылку обхватил колени руками и сказал со вздохом эх ребята ребята сладко едите и в волю пьете а не завидую я вам мне бы на вашем месте любой кусок поперек горла становился это чего же Если бы Прокоп был один, Северьян прямо бы ответил ему, что считает надзирательскую службу постыдным занятием. Но при чужом человеке не решился на такой ответ. Вместо этого он сухо бросил. «Боюсь за беглыми гоняться». Прокоп принял его слова за чистую монету и стал возражать. «Бояться нечего, паря. За беглыми мы гоняемся нечасто. За весь год это первый случай. До него у нас все чин-чином шло». «Правда, с уголовщиками всегда ухо востро держи. Зато с политическими ничего, живем, дружно. Начальник тюрьмы Плаксин, человек у нас порядочный. Он с политикой себя умно ведет, старается не раздражать ее. Только, кажись его скоро уберут от нас. Разговоры об этом давно идут. Еще на Пасхе приезжал к нам один чиновник из тюремного управления. И нам, и Плаксину он много крови попортил. Слышал я тогда, как он орал на него при обходе». «У вас режим клуба в тюрьме. Вы ее в богадельню превратили». А после его отъезда генерал-губернатор Кияшка влепил Плаксину в выговор. «Тогда уберут его, вашего Плаксина», — сказал убежденно Северьян. «На каторге хороший человек не уживется». В разговор вмешался второй надзиратель, фамилия которого была Сазанов. «Плаксин просто хитрюга. Я его давно раскусил». Он бы давно всю политику в гроб загнал, да за свою шкуру трясется. Знает, что это даром не пройдет. В момент ухлопают, в любом месте достанут. Вот он и старается политику не задевать. — Да как же они его убить могут, если сами за решеткой сидят? — хитренько ухмыльнулся Северьян, решивший, что Сазанов малость заврался. — Из-под земли достанут, а убьют. И не они это сделают, а их дружки и товарищи с воли. «У них это дело здорово поставлено. Раньше я до Горного Зерентуя в Алгачинской тюрьме служил. Был у нас там начальником Бородулин. Он меня оттуда и выпер, когда узнал, что я с политикой по-хорошему обращаюсь. У него так было. На кого политические не жалуются, тот плохой надзиратель. Того раз-два и по шапке». Приструнил Бородулин политику крепко, розгами наказывал, человек пять до самоубийства довел. От высшего начальства к каждому празднику благодарность имел и наградные. Его многие предупреждали, что даром это не сойдет. А он все похохатывал. И что ж ты думаешь? Перевели его из алгачей с повышением в Россию. Начальником псковской тюрьмы назначили. Там его как миленького насквозь и продырявили из револьвера и записку на грудь положили, что застрелен как собака за издевательство над политическими волгачах. А от алгачей до Пскова шесть тысяч верст. Стало быть, длинные руки у них, ежели на таком расстоянии достают. Да и не один он так поплатился. Начальника каторги, Метуса, недавно в Чите ухлопали. Подошел к нему на вокзале офицер, спросил, «Вы, кажется, полковник Метус?» И только успел тот головой кивнуть, как уже сидело в нем две горошины из стального стручка. «Неужели офицер убил?» «Какой там, к черту, офицер? Кто-нибудь из революционеров так вырядился?» «И не поймали его?» «Поймают, дожидайся! Он словно сквозь землю провалился!» Роман был поражен всем услышанным от надзирателей. Он и не подозревал, что совсем недалеко от Мунгаловского идет своим чередом такая большая, непонятно грозная жизнь. Заметив, что вода в котле закипает, Роман оторвался от своих новых и непривычных размышлений. Он бросил в котел горсть зеленого чая и щепотку соли. когда чай напрел, снял котел стагана и поставил возле холстины с едой. Прокоп разлил водку в деревянные чашки и первую поднес Северьяну. Прежде чем принять чашку, Северьян немного покуражился. «Однако оно и ни к чему бы!» «Да уж ладно, выпью за компанию!» И, не зная, с чем поздравить их, сказал «Ну, с приездом вас!» После первой чашки он решил не вязаться больше к надзирателям с разговорами. Пусть живут, как им люба. Но после третьей чашки не вытерпел и сказал Прокопу, что ходить в надзирателях все-таки не казачье дело. «Не казачье, говоришь, дело?» — заговорил Прокоп. «А, по-моему, только казаку и ходить в надзирателях. Он хоть в тюрьме и не служит, а должность у него тоже собачья. Недаром его нагаечка в любом городе посвистывает и песенки про нее распевают». «Не слыхал? Не доводилось. Песенки не в бровь, а прямо в глаз. Я это по себе знаю. В 905-м в Чите на песчанке наш полк стоял. Стыдно теперь вспоминать, что мы делали. Много мы наших ногаек, а спины пообломали. Недаром рабочие на Чите первой нашим братом-казаком ребятишек пугают». Закончил он ожесточенно и вылил в свою чашку остаток водки». Северьян возразил ему, что там он был не по своей воле, а служба заставила. Прокоп на это сказал, что и в тюрьме он не по своей воле. Когда жрать-пить хочешь, в любую петлю голову сунешь. Но Северьяна его слова не убедили. Он запальчиво крикнул. — Ну уж чем каждый день на чужое горе до да беду смотреть, так лучше по миру идти. — Рассуждаешь ты хорошо, — ответил ему Сазанов. — Только не все так думают. «Ты думаешь, поймали бы вчера двоих на Борзе, если бы не байкинцы?» «Они на них сонных наткнулись и скрутили!» Северьян раздраженно махнул рукой. «Не убедите вы меня все равно!» «Давно ли ты так рассуждать стал?» — повернулся к нему Прокоп. «Я всегда так думал!» «Ну не ври, брат! Раньше, глядишь, по-другому толковал, пока Василий не сел в тюрьму!» «Какой такой Василий?» — спросил Сазанов. Прокоп захохотал. «Да ведь у Северьяна брат в Кутамаре сидит. Восемь лет ему приварили. Служил он в Чите, да испутался там с революционерами». Сазанов с удивлением поглядел на Северяна и отодвинул от себя только что налитую чашку чая. Подвыпивший Северьян не заметил происшедшей в нем перемены и сказал, «Как вы там хотите, а собачья ваша должность». Сазанов резко оборвал его. «Лучше уж надзирателем быть, чем каторжником». и, поднявшись с земли, сказал Прокопу. «Ну, Носков, поехали. Попрохлаждались с твоими посельщиками? Хватит. А разве не ночуем здесь? Нет, надо ехать. Давай, собирайся». «Ехать так ехать», — согласился Прокоп. «А только, по-моему, лучше бы здесь ночевать». На Востоке уже начинало белеть, когда надзиратели тронулись с Улыбинского табора. Роман, отпустивший быков на кормежку, слышал, как, отъехав в кусты, Сазанов принялся ругать Прокопа. — За каким ты меня чертом сюда затащил? С такой родней водиться я тебе не советую. — Да ведь Северян то мне кум, а ты от такого кума подальше, — услыхал Роман последнее, что донеслось до него из-за кустов. — Добрая собака, — подумал он про Сазанова, — но отцу, чтобы не расстраивать его лишний раз, ничего. «Не сказала».